Я выражаю свою глубокую благодарность за тот огромный читательский интерес, который был проявлен к первому изданию книги. Письма Элеоноры Прэй действительно кладезь информации о Старом Владивостоке. Английский язык, на котором писала госпожа Прэй, отражает литературный стиль викторианской эпохи в манере построения фраз и подбора слов. Ее английский ближе к британскому варианту, чем к американскому. Это язык скорее книжный, а не разговорный. Работая над переводом, Андрей Александрович Сапелкин блестяще сумел найти ряд неординарных подходов для точной передачи интонаций, нюансов и самой идеи, заложенной в тексте книги, зачастую используя старомодные слова и выражения, бытовавшие в русском языке рубежа 19 20 веков. Нужно было найти также формы передач для официального обращения, принятого в английском языке того времени, ведь даже своих ближайших друзей Элеонора проименовала по званию и фамилии. Так, например, Андрей Александрович предложил использовать слово мистер для обозначения американцев и англичан, а «господин» для всех иных господ мужского пола. В настоящем издании книги я неизменно следовала данному подходу, включая подписи к фотографиям. Несмотря на ответственное отношение к письмам, Элеонора Преи все же допускала ошибки в написании незнакомых ей имен. Часто она писала их так, как слышала. В данном случае щедрую помощь в исправлении многих фактических погрешностей оказали Андрей Сидоров и группа его коллег, включающая Владимира Хохлова из Кавалерова, Леонида Тетерю из Балтийска и Нелли Мись, Владимира Калинина и Дмитрия Анчу из Владивостока. Ими также предоставлено большое количество биографической и исторической информации о тогдашнем Владивостоке и людях, которые здесь жили. В завершение я хотела бы выразить признательность за просветительскую работу, осуществляемую тремя людьми, которые не только оказали поддержку в выходе в свет данной книги, но и создали на ее основе новый вид искусства. Это Александр Колесов, издательство «Рубеж», Владимир Соколов и Виктор Шалай, Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева. Их вдохновение и неистащимые креативные проекты на основе писем из Владивостока, включая передвижную музейную выставку «Книга-выставка», столь выразительно отобразившие атмосферу писем Элеоноры Прей и Старого Владивостока, создают искренний душевный подъем. Апрель 2009 года. Бергитта Ингемансон.